глава сорок четыре почти пора думал Бен. зима наконец то выбралась из леса и скоро придет к ним все вокруг говорил об этом мир ждал этого сам не зная маскируя это под мифы чтобы подавить свои страхи однако приходится поддаться страху прежде чем ты сможешь испытать благоговийный трепет он сделал бы все что в его силах чтобы помочь своей семье пройти эту стадию однако защищает джонни элен помешал ему и вот теперь они с детьми не готовы а уже почти пора но нельзя их винить их же не воспитывали как его по меньшей мере они внимали его историям а те знаменовали грядущиее пробуждение в лесу и отражали его глубоко запрятанные знания внимали с такой готовностью что он не сомневался их разум способен открыться еще сильнее он должен проявить терпение столько сколько хватит времени Наверняка теперь, когда она многое увидела в городе, элен не может не принять то, что, как он знал, лучше для них. Он подошел к ней поближе и обнял за плечи. «Нам надо остаться здесь, больше нам некуда и незачем идти». Он должен был бы испытывать к ней сочувствие. Она глядела на бесполезную машину так, словно рухнула ее последняя надежда. Однако он подумал, что теперь, лишенная всех иллюзий…» она с большей готовностью примет то послание, которое он обязан передать до конца». Когда он развернул ее лицом к дому, она не противилась, что несколько обнадеживала. «Дети, пойдемте с нами», — позвал он. «Надеюсь, прогулка вам понравилась». При этих словах Эрин напряглась. Бен не хотел, чтобы по его тону она заключила, будто ему плевать на то, что она видела. Но хотя бы дети не узнали ничего такого, с чем они не в силах справятся Надо ему подбирать слова более тщательно, тут опыта у него предостаточно хотя подобная задача тяготила его теперь когда он со жгучим нетерпением ждал неизбежного приближения того для чего нет слов того что старше любых словесных игр мы хотим с вами поговорить добавил он эрин бросила на него взгляд слишком короткий чтобы он успел поглядеть ей в глаза он неожиданно почувствовал облегчение что ему и не пришлось глядеть ей в глаза потому что догадался его мы не включает ее. «Мы вместе!» — произнес он громко и, выдернув из замка зажигания ключи элен зашагал к дому. «Идем наверх!» — скомандовал он. «Думаешь, телефон уже заработал?» — шепотом спросила она. «Значит, машина была не последней надеждой. Наверное, всегда остается хотя бы одна надежда в запасе до тех пор, пока ты жив». «Бен успел забыть о телефоне...» но он с готовностью притвориться, будто как раз о нем и думал, если подобное притворство поможет заманить их в кабинет, где ему будет удобно присматривать за ними и за тем, что может появиться из леса. «Вот и узнаем», — сказал он. Стоило надежде возродиться, и Эллен как будто пришла в себя. Когда он уже хотел отпереть входную дверь, она забрала у него свои ключи, мягко, но решительные. Ее целеустремленность он счел одновременно трогательной и разрушительной. Но неужели она не может понять, что это не имеет значения? Она цеплялась за осколки жизни, которой жила всегда, словно в них заключалась какая-то магия, способная оживить нормальность после того, как эта зима подойдет к концу, тогда как в них только отказ принять то, что этого никогда не произойдет. По крайней мере, она открывает дверь, и теперь только от него зависит, станет ли это первым шагом к приятию. «Дети, быстрее в тепло!» — произнесла элен натянута, подгоняя их взмахами рук, словно пыталась вернуть чувствительность своим онемевшим пальцем и подтолкнула их через порог, как только они оказались на расстоянии вытянутой руки от нее. Войдя в дом, она остановилась, моргая от яркого света в прихожей. Должно быть, она запоздала, задавалась вопросом, почему же их дом до сих пор не захватила зима. Разве это недостаточный намек на то, что с Беном все они под защитой, как бы ни развивались события? Если она это поймет, тогда он успеет убедить ее, что они в безопасности до самого конца, пробуждение завершится, и они переживут его и станут его частью, вот только ее уже переполняли тревоги за детей. «Что вы застыли, как статуи, снимайте верхнюю одежду и двигайтесь», — подгоняла она их «На самом деле, для всего этого времени уже нет», — подумал Бен, — «тем более, когда это не имеет значения, однако, если он скажет такое вслух, начнется ссора, которая еще больше их задержит». Он смотрел, как Эллен с детьми стягивает себя куртки, вешают на крючки, сваливают в кучу ботинки, словно принося жертву ночи, оставшейся за дверью. И только когда они дружно уставились на него, он вспомнил, что сам стоит в одежде и уличной обуви. «Ты мог бы проверить телефон?» — произнесла Эрин срывающимся, обвиняющим голосом, когда он повесил куртку на последний свободный крючок. «Мы не хотим сейчас разделяться». Ее глаза вдруг влажно заблестели, и он почувствовал, что ей хочется кинуться к нему. «Интересно, о чем она сейчас подумала?» — вспомнила новый облик, какой облили Уэсты. «По его ощущениям, то, что видит его во сне, использует его слова, чтобы вложить в них больше смысла, чем собирался он сам». Бен так долго работал со словами, что они не отпускали его, только хватит с него уже словесных игр, настало время говорить ясно. «Вперед!» — скомандовал он. Когда Бен пошел по лестнице, Эллен последовала за ним, подгоняя перед собой детей. Он невольно улыбнулся самому себе, когда она зажгла свет над лестничной площадкой. Уже скоро все это им не понадобится. Он открыл дверь кабинета и отступил в сторонку, пропуская их вперед элен засомневалась после того, как включила свет и шагнула в комнату. На долю секунды ему показалось, она увидела то, что видел он. Быстрое, стремительное движение за окном, словно окоченевший лес на мгновение отказался от своей неподвижности, хотя он-то знал, что с леса, скорее всего, на миг спала его маскировка, когда он, или же его обитатель, поглядел на Эллену. На самом деле Эллен всего лишь собиралась силами, прежде чем снять телефонную трубку, мысленно молясь, чтобы аппарат заработал. Неважно. Главное, она привела детей в комнату, и Бен закрыл дверь, прислонившись к ней спиной. «Посмотрим, что у тебя получится», — произнес он. Он наблюдал, как она приближается к письменному столу, и дети тянутся за ней следом. С его места вся комната и письменный стол и доска для рисования, и все остальные предметы, казалось, образовывали портал в лес, и это последнее символическое барахло предстоит отбросить на пути к истине. Он видел, как лес очень постепенно начинает сиять, ряды деревьев в глубине светились тускло, но заметно, словно они, или же то, что скрывалось за ними, потихоньку приближается к дому. Это случайно не тончайший налет изморозен на стене вокруг оконной рамы? Эллен подошла к письменному столу и стояла, глядя на телефон, явно вознося последнюю молитву про себя, чтобы не напугать детей. А затем она протянула оцепеневшую руку и поднесла трубку к уху. Она выронила трубку почти сразу. Трубка с грохотом проехала по столу, словно игральная кость, но провод задержал ее, дернув обратно, и она повернулась, скрежища пластиком по древесине. Маргарет вскрикнула, когда трубка упала, а Джонни повторил ее крик, когда она ударилась о стол. элен выронила трубку из-за громкого звука, шедшего из нее, и поначалу даже Бену показалось, что это просто шипение помех. Но затем, когда элен протянула трясущуюся руку, чтобы заглушить этот звук, он услышал в шуме гораздо больше. элен выкрикнул он. Она уже успела нажать на рычаг, но это не имело значения. Звук из трубки не прекратился. То был шепчущий хор, множество шепотков, которые словно затопили комнату. Звук походил на шум ветра в лесу, но при этом куда более многослойный и целеустремленный. — Слушайте все! — произнес Бен голосом, который, как он слышал, сливается с шипением из трубки. — Услышьте, что оно скажет! Эллен уставилась на него непонимающим взглядом, а потом на ее лице отразилось омерзение. Она пыталась поднять трубку, чтобы заставить ее умолкнуть, но ее пальцы плохо слушались от гнева, и тут Джонни выкрикнул. «Я что-то слышу!» Он разгадал загадку, и Бен гордился им, хотя расшифровать послание было не так уж и трудно. Скорее требовалось просто успокоиться и позволить звуку самому донести мысль. «Оно зовет нас!» — сказал Джонни, схватив мать за руку. Вот почему шипение было таким многослойным. Оно произносило все их имена одновременно своими голосами, похожими на бесконечный снегопад. Бен увидел, что и Маргарет услышала их, ее глаза широко раскрылись, а веки затрепетали. Затем Эллен удалось ухватить трубку и с грохотом опустить ее на рычаг. «Чего ты пытаешься добиться?» — шепотом спросила она, испепеляя Бена взглядом. «Отвечать надо простыми словами», — напомнил он себе донести до вас мысль, что именно уже на подходе, — пояснил он, — чтобы это не стало для вас большим потрясением. Похоже, она могла создать проблемы, когда на их разрешение уже не оставалось времени. Бен вынужден был напомнить себе, что у Эллен не было его преимуществ. Ей часть правды открылась без всякой подготовки, тогда как он причувствовал ее всю свою жизнь но нельзя и позволить ей отрицать истину, даже если отрицание, было бы побольше времени, могло бы стать первым шагом к пониманию. Лес или же сущность, какую он символизировал, снова беспокойно шевельнулся за спиной у нее и детей, и Бен почувствовал, что теряет терпение. «Ты же увидела больше, чем они», — сказал он Эллен, понижая голос и давая понять, что эти слова не предназначены для детских ушей. Неужели ты не поможешь мне подготовить детей? Мы видели всего лишь маленький намек на то, что уготовано нам. Да, я понимаю, они твои друзья, пусть так, но разве ты не заметила, насколько это прекрасно? Похоже, он ее переоценил. Лицо Эллен словно завязалось в узел вокруг рта, как будто она не доверяла себе самой настолько, чтобы ответить ему. Она бросила взгляд ему за спину, такой быстрый, что он сразу понял. Она обдумывает, как ей вытащить детей из комнаты. Он тяжело навалился на дверь, и тело напряглось от нетерпения. «Я не говорю, что мы кончим так же!» — начал он. «Я не знаю, как именно мы кончим, но мне не терпится выяснить!» «А тебе разве не интересно? Хотя бы чуточку!» «Ты пойми, мы же будем все вместе! Они ведь были, ты сама видела!» Внезапно пришедшая мысль растянула его губы в улыбке. Если ты спросишь меня, вероятно, в телефонной трубке мы слышали и их, и всех остальных, и они дали понять, что дожидаются нас». Бен улыбался столько, сколько смог, но даже когда он вложил в эту улыбку всю свою мольбу, он не добился ответа, и тогда он ощутил, как уголки его рта опустились словно у клоуна. Бен сочувствовал ей, когда она была сбита с толку вначале, но как ему выразиться еще яснее? «Неужели она сознательно отказывается принимать правду?» Наблюдая за Элленой детьми, раскрасневшимися в тепле дома, отчего их лица казались неочищенными от скорлупы, он был уверен, что она не может этого не замечать. Эти их сырые, мягкие формы вовсе не то, какой должна быть жизнь. Эллен выпал шанс, но он не может и дальше впустую растрачивать на нее время, когда еще предстоит достучаться до детей. «По крайней мере, здесь, наверху, ей будет не так просто помешать ему говорить с ними, и в их возрасте они явно должны быть больше открыты всему новому, чем она». «Кто-нибудь из вас уже догадался, о чем мы говорим с вашей матерью?» «Конечно же нет!» — воскликнула Эллен. Внезапно Бен понял, что больше не в силах сдерживать свое нетерпение, которое как будто ломало его тело прямо под кожей, придавая ему новую форму. «Пусть они сами скажут...» Маргарет явно силилась ответить, и он улыбнулся, чтобы подбодрить ее. Но все, что она сказала... «Перестань, папа, ты нас пугаешь!» «Ну ты-то не боишься, Джонни!» обратился Бен к сыну, настолько уверенный в ответе, что даже не удосужился придать своим словам вопросительную интонацию. Мальчик замотал головой и с престыженным видом придвинулся ближе к матери. «Так значит, он хватал ее за руку вовсе не для того, чтобы помешать положить на место телефонную трубку». На самом деле он боялся услышать. Вдруг все трое стали внушать Бену отвращение, как его попытки им помочь. «Я не пытаюсь вас напугать, совсем наоборот», — произнес он сквозь стиснутые зубы. Дети прижались к матери. Все трое смотрели на него огромными глазами. Что ж, по крайней мере, он сумел привлечь их внимание. Может быть, теперь они выслушают его, не перебивая. Вид у них был такой, словно говорить они не в состоянии. У них за спиной лес снова шевельнулся. Паук, ощутивший колебания паутины, хотя, разумеется, все было не так, просто его разум цеплялся за привычные метафоры. «Нельзя и дальше просто сидеть и бояться», — заговорил Бен торопливо. «Если вы взглянете на то, чего боитесь, то никогда не увидите, сколько всего там скрыто, а потом уже будет слишком поздно, чтобы оценить это. Я хочу, чтобы вы разделили этот опыт, неужели вы не понимаете? Вы ведь не хотите остаться с этим один на один, правда?» Они смотрели на него так, словно не могли поверить всему, что видят и слышат. «Да что с ними такое?» «Ваша мама поняла, о чем я говорю, пусть даже не хочет в этом признаться», продолжал он, слыша, как его голос делается тонким и холодным. «Не так уж трудно понять, если позволить себе увидеть это во сне, вместо того, чтобы заставлять работать сознание. считаете это сказка, которая оказалась правдивее всего, что вы считали правдой». «То, что случилось со Старгрейвом, всего лишь предвестие того, что приближается. Достаточно простой образ, который мы способны понять, словно рисунок в детской книжке для самых маленьких». Вен подумал, что такое сравнение рассмешит их, а засмеявшись, они поймут, насколько оно точное, однако, похоже, его слова не тронули их. «Если вам интересно, почему Старогрейв начал меняться, а мы еще нет», сказал он, всеми силами стараясь добавить в голос немного тепла, поскольку сейчас явно был тот самый момент, который должен сблизить всех четверых. «Мне кажется, это потому, что Стерлинги всегда были частью происходящего, с тех самых пор, когда Эдвард Стерлинг вышел под полуночное солнце. Думаю, нас оставили напоследок, потому что мы и так уже ближе всего к нему». «Ну уже взбодритесь! Мы должны радоваться, понимая, что нас избрали за то, кто мы есть!» «Избрали для чего?» «Заткнись, Джонни!» — вскипела Маргарет, набрасываясь на него. «Я не хочу слышать!» «Тебе и не придется!» — с жаром пообещала Эллен, обнимая их обоих и бросая на Бена вызывающий взгляд. И Бен внезапно понял, что с него хватит. Он пытался понять, отчего эта картина, когда детишки трусливы бегут под крыло своей матушки, которая напрочь отказывается включить голову, кажется ему такой знакомой, а потом его осенило. Втроем они в точности напоминают ту безмозглую бабу с ее безмозглыми отпрысками, мешавшую ему вернуться на могилу семьи и в лес в тот день, когда он сбежал из нориджа. Он смотрел в их глаза, по влажные, на их шмыгающие носы, на упрямых и тупых лицах и отвращение переполняло его. «Если не слушаете, то можете хотя бы смотреть», — прорычал он и треснул по выключателю с такой силой, что пластмасса хрустнула. Лес приливной волной набегал на дом, оставаясь при этом совершенно неподвижным, его свечение проникало в комнату. Бен надеялся, это привлечет их внимание к окну, потому что там было на что посмотреть. Бледный контур, возникший в середине леса, мог быть только лицом, пусть даже шириной в несколько деревьев и собранным из роящихся иголочек иния. Хотя глаз лица он не видел, он знал, что они заглядывают в комнату. Оно было там, чтобы они увидели, такое зрелище даже они не смогли бы отрицать, но они не увидят, пока не перестанут с ужасом таращиться на него. Он же не угрожал им насилием, и только отчаяние вынудило его ударить по выключателю. Слова были бесполезны. Бен поднял руку и указал на лицо у них за спиной. Он так и стоял, и дрожь медленными волнами проходила по телу. Фигура, восставшая из леса, подняла бледную руку и указала на него. Он позволил своей руке упасть, и рука фигуры исчезла в снегу, затем снова появилась, когда он вскинул руку, чтобы коснуться своего лица. Дети рыдали, Эрин цеплялась за них, словно сама не понимала, защищает их или защищается имя Бен немного не донес руку до подбородка, поняв, что и они, и он видят одно и то же. Лицо проступало из морозных узоров, подобных музыке, застывшей во льду и сделавшейся видимой. Его собственное лицо, на отражение которого в стекле он смотрел. То была просто еще одна метафора еще один знак грядущего перевоплощения однако он так и не смог заставить себя коснуться собственного лица и выяснить что есть что виновата была элен с детьми они отшатнулись от его отражения с таким ужасом что он уже начал терять самообладание. он не в силах больше их выносить они завизжали когда он подался к ним и он подумал что они могут опрокинуть стол и выброситься в окно больше его не заботило их дальнейшая судьба. Он отодвинулся от двери, чтобы открыть ее, чтобы оказаться подальше от них. Развернувшись к ним спиной, Бен схватился за ручку. От его движения и не расползся под дверным панелям и вышел из комнаты. Спускаясь по лестнице, он слышал, как дети хнычут, а Эллен что-то в полголоса втолковывает им. «Пусть говорит о нем что угодно, если это улучшит ее настроение. Уже скоро и она, и дети будут лишены подобного утешения, готовы они или нет». Он рывком распахнул входную дверь и шагнул в объятие ночи. Бен уже выходил на грунтовую дорогу, когда услышал, как Эллен повернула ключ во врезном замке. Он ожидал услышать и громыхание засовов, но они, должно быть, замерзли. Он печально улыбнулся. Очевидно, его лицо пока еще было на это способно. Изо всех сил, стараясь держаться от него подальше, она лишь напрасно тратила время на свои страхи. Он замедлил шаг, продолжая подниматься по грунтовке, хотя его подмывало бежать во весь опор навстречу тому, что его ожидало, хотелось и увидеть как можно больше все стадии метаморфоза Старгрейва. Ничто не двигалось, кроме него, но он чувствовал, что эта замороженная тишина сознает его присутствие. Он шел вперед, выверяя каждый шаг, наслаждаясь предвкушением, наблюдая, как лес раскрывает свои мерцающие глубины а потом его отвлек какой-то слабый звук сзади и сверху, и он обернулся. Эллен с детьми стояли в окне кабинета, глядя на него сверху вниз. Портрет его семьи, такой далекой и все же такой близкой, заключенный в ярко светящийся прямоугольник, застал его врасплох. Несмотря на их страх перед ним, он понимал, что они все равно волнуются за него. Эта мысль оживила воспоминания. Эллен спасает его на горе. Маргарет и Джонни появляются из нее в родильном зале. Бессонные ночи, которые они с Эллен проводили у детской кровати, когда кто-то из детей болел. Долгие годы, когда они пытались свести концы с концами. Моменты, когда они вместе смеялись просто потому, что были друг у друга. Возврата ко всему этому не будет. И к самой семье тоже. Однако же Бену не хотелось отводить от них этот последний взгляд. Он поймал себя на том, что хочет, чтобы они сами отступили от окна и скрылись из виду, и тогда он мог бы пойти дальше. Но затем он вдохнул поглубже, и легкие заныли, потому что мороз стремительно распространялся вокруг дома, словно языки ледяного пламени. Он сделал один, бессознательный шаг в сторону дома, когда белизна затянула все окна. Окно кабинета сделалось непрозрачным, и единственным признаком, что там внутри Эллины дети — был приглушенный, тут же затихший крик.